Глава 116. Добрый злодей. Сбежав с главной планеты Банфилдов, барон Норден вернулся в свои владения, чтобы подготовиться к побегу. Его семья тоже испугалась, а жена вела разговор на повышенных тонах. Хоть она и красива, но чересчур яркая. «Лиам действительно вернулся?» «Да, вернулся. Если мы сейчас же не уберемся, то будем убиты». Вторгшиеся на территорию Лиама пираты уже уничтожаются его войсками, которые он взял под контроль после своего возвращения. На лице барона Нордена отражалось с сожалением. «Если бы он только не вернулся...» Имперские аристократы смотрели на него свысока из-за того, что он родился в Гуше под управлением семьи Беркли. Столицы к нему относились как к деревенщине. Ему хотелось жить в роскоши, но наследованная в ужасном состоянии планета была совершенно разорена его предшественниками. Он находился в той же ситуации, что и Банфилды. Однако, благодаря Лиаму, барон Нордан в какой-то степени стал состоятельным. После того, как он обратился к нему, Лиам помог развить его владение безвозмездно. Инфраструктура расцвела, и доходы повысились, так что он начал душить народ налогами еще сильнее. Он настолько бездарный лорд, что если бы Лиам увидел его, то назвал бы беспросветным идиотом. «Я согласилась, только потому, что ты заверил, что все точно будет хорошо!» «Так кто думал, что он вернется? Тьф, мне что, нельзя позволить даже капельку роскоши?» Дабы извлечь выгоду, он привел Айзека на территорию Банфилдов. Несмотря на то, что ради роскошной жизни он досуха выжимал свой народ, барон Норден по-прежнему считал себя бедным. Пока они готовились к бегству, в комнату ворвались солдаты, которые принадлежали к личным войскам Нордена. Что, «Что еще? Мы пока не готовы. Забирайте нас по...» Не успел он договорить, как солдаты без лишних слов открыли огонь. Барон Нордену вместе с женой был убит. «Думали сбежать в одиночку? Размечтались. Мы столько лет страдали и дождались этой возможности. Может, вывесим их на площади? Народ будет вне себя от счастья». Узнав, что барон Норд набернулся против Лиама, страдающий народ перешел к действию, и если бы они убили своего правителя без веской на то причины, Империя бы приказала Лиаму сжечь планету Дотла. Они терпели терпеливо ждали этого момента. Командир отряда взглянул на два безжизненных тела. «Доставим труп семье Банфилдов, чтобы показать, что у нас нет враждебных намерений. Угомонитесь, парни!» В комнату вошли еще солдаты, которые вытащили трупы. Вскоре на планету Барона Нордона прибыл флот Банфилдов. Тия была отправлена во владение Барона Нордона, и сейчас она на мостике корабля читала доклад. Глядя на отображающуюся в мониторах информацию, она сразу поняла, что к чему и слабо вздохнула. Как только он обернулся против Лорда Лиама, среда жители тут же его прикончили. Я знала, что он бездарен, наконец для него вышел неожиданным. Войска барона Нордена вырезали всю его семью, жену, наложниц и даже детей. Жители планеты хотят быть под покровительством Банфилдов. Стоявшая рядом с девушка рыцарь попросила дальнейших указаний. «Убийство Лорда считается высшей степенью государственной измены. Прикажете казнить его убийц? По виду, они готовы к такому исходу». Какой бы ни являлась причина, убийство Лорда считается изменой. Однако Тея улыбнулась. Во время ее доклада Лиаму он казался довольным, когда услышал о неожиданной кончине Нордена. Даже без подробностей Лиам был веселе «Благодаря им получился хороший доклад лорду Лиаму. Уволить их из армии и под новыми именами поселить на другой планете. В документах укажите, что все они были казнены». Девушка-рыцарь была немного шокирована, поскольку на это уйдет больше времени истил, чем казнить. Слишком уж великодушно, они даже подготовились к смерти. Я обрадовала лорда Лиама, поэтому пусть считает это наградой личной от меня. Итак, будете живовато но придется заняться владениями барона нордона Отправленному флоту поступила команда заняться временным управлением территории дома Норденов, поэтому те станет временно исполняющей обязанности лорда. Несмотря на не самый лучший характер, она по-прежнему великолепный рыцарь, Девушка-рыцарь незаинтересованно проверил состояние владения Нордена. «Идеальный пример того, как злой лорд ведет свое управление в гуше. Неудивительно, что он заслужил презрение своего народа. Без дома банфиодов их бы постигла куда более печальная участь». Тия пробежалась глазами по информации о владениях Норденов. «Все настолько плохо, что она открыла для себя много нового». Благодаря поддержке Лиама, планета начала процветать, но мгновенно была задавлена выросшими налогами. Барон Нордон так и напрашивался на ненависть к себе. «Полная противоположность лорда Лиама. Покажем этой планете его величие. Лорд Лиам бы ни за что не бросил народ такой запустелой планеты». Те решило со всей серьезностью отнестись к правлению на этой планете, веря, что Лиам на ее месте поступил бы так же. «Дорогой!» Не успел я вернуться в имение, как Розетта тут же бросилась на меня. Так что я подался ей в объятия. С наблюдающейся стройной магией мне не хочется уворачиваться от рыдающей Розетты. Я «Вижу, ты не пострадала». Розетта отошла от меня, вытерла слезы и начала рассказывать, как тяжко ей пришлось без меня. «Я так расстроилась, когда ты исчез. Так я поняла, что без тебя здесь никуда». Я была совершенно бесполезна, мне жаль и стыдно, что без тебя от меня совершенно не было толку. А как иначе? Я был бы вне себя, если бы она начала тут лезть в управление моими владениями. И вообще, о власти для раз это не может быть и речи. Если она станет творить, что вздумается, у меня возникнут большие проблемы. Если уж кому и доверять власть, то кому-нибудь из моих верных подчиненных, но точно не Розетте. «Не заморачивайся по этому поводу. Однако ради твоего благополучия я приставлю к тебе личную охрану». Н «Не стоит. Личная охрана – это роскошь». «Это действительно излишне, но необходимо для будущего. Также она должна быть в состоянии защититься от таких людей, как Мари». «Это ради твоей же защиты». «Дорогой». «Розетто тронули мои слова, но она, похоже, не понимает. Подготовка личной охраны для нее будет не похожа на меня» но на самом деле это ограничит влияние Розетты в моих владениях. Она сможет командовать только своей охраной. Начнется проблема, если ее понесет, и она начнет управлять моими владениями. Розетта слишком добра. Если ее оставить без присмотра, возможно, в будущем она станет мешать мне мучить народ. Дабы она не смогла влиять на военных и чиновников, нужно позаботиться о ее сфере влияния заранее. Я просто смотрю наперед, «Благи и намерения тут ни при чем. Розетта, я подготовлю для тебя хорошую охрану». А, «Вот как, но справлюсь ли я?» «Не волнуйся, она будет в твоем полном распоряжении. Поначалу я был разочарован, что она оказалась легкой героиней, но если так подумать, то такая женщина как нельзя лучше подходит злому лорду. Ей можно помыкать как угодно». Я приказала Маги позаботиться об охране Розетты. А Маги подготовили Розетту охрану, также предоставь ей личный линкор. «Как прикажете?» Розетта обрадовалась своей личной охране. «Личный линкор – это роскошь, но что мне с ним делать, пока он не нужен?» Похоже, она считает это пустой тратой. Всё-таки её образ мышления бедняка никуда не делся. «Делай с ним что хочешь, когда он не нужен для твоей защиты». Правда? Тогда я что-нибудь придумаю. А, я слышала, что ты обзавелся питомцем. Кто он? Похоже, она еще не слышала от Чина. Покажу его тебе позже. Пока что он находится на карантине и проходит обследование. Буду ждать с нетерпением. Должно быть, она представляет себе собаку или что-нибудь такое. Вот она удивится. так пора приступать к настоящей работе. Время наказать мой народ. Добравшись до своего кабинета, я начал раздавать подчиненным команды. Поскольку уборка только закончилась и действует превосходно, что может быть лучше напряженной атмосферы. Прошу меня извинить. В кабинет вошла Сиэль, которая приставлена к Розетте. Поскольку я занят работой, то просто ей кивнул. Глядя на то, как она заваривает чай, я раздавал чиновникам приказы. «Так вот, покажите этому глупому народу мое истинное лицо». «Как скажете, но действительно ли вы уверены в этом? Ведь в вашей деятельности в столице указано лишь в присутствии на вечеринках». «Просто выполняй». Зная, что он выполнит приказ, я закончил звонок и перешел к следующему чиновнику. В этот миг Сиэль посмотрела на меня с отвращением, даже не пытается этого скрыть. «Что за забавная девушка?» и проигнорировал этот взгляд. И отдал следующее распоряжение. Эй, как продвигается то дело? Если говорить о налогах, то и без безвязкой причины вызывает возмущение народа. Да и учитывая состояние дома, увлечение налогов не требуется. Это мне решать, что требуется, а что нет. Но причина мне все же нужна. Вспоминай, что меня в прошлой жизни больше всего раздражало, когда повышали налоги. Да, много чего. Но больше всего бесило социальное обеспечение. Причина вроде бы хорошая, но никогда не видишь результатов увеличения налогов. Каждый раз, когда всплывали новости о коррупции, я задавался вопросом, на что идут мои налоги. Придумал. Социальное обеспечение. Нужно улучшить условия жизни, не так ли? В таком случае, будем работать в этом ключе. Когда звонок завершился, Сель, выдержав, обратилась ко мне. «Такое поведение не подобает служанке, но с ней весело, поэтому я дал ей возможность высказаться». «Вы ищете повод, чтобы повысить налоги, вместо того, чтобы повышать налоги по какому-либо поводу? Вы путаете причину и следствие!» «Честное замечание. Поразительно, как барон Экснеру, злому лорду, удалось воспитать такую добрую дочь. В ней течет кровь злого лорда, но она противится этому». «Ничего я не путаю». Я повышаю налоги, чтобы помучить народ. Меня не волнуют причины. Глаза сияли распахнулись, но она тут же стала в чем-то убежденной. Вот и показал себя. Я так и знала, что ты не можешь быть настолько хорошим, как все тебя описывают. Заговорила совершенно иначе и перестала притворяться прилежной служанкой, когда узнала о моей истинной натуре. Да, вот оно. «Что возьмешь с болванов, который неправильно понимает мои намерения? А вот ты, девочка умная, прими мою похвалу». «Отмени повышение налогов! Народу незачем страдать! Уже забыл, что произошло с бароном Норденом? Его подданные не пощадили всю семью!» «Она о том идиоте, которого прикончили собственные же солдаты. Вышел прямо шедевр, но меня это совершенно не волнует». У него просто мозгов не было, а я проверну всё грамотно. Главное не перестараться и оставить народ на грани. Вот как ведёт в дела злой лорд. Нужно быть полным дураком, чтобы не суметь этого. Может и так, но лучше прекратить. Не хочу. И вообще, тут главное я. С чего вдруг мне нельзя творить всё, что вздумается? Прошу тебя, не терзай свой народ! Это даже не ее люди, но она ради них так унижается. Как же я не прогадал с выбором. Вот такая женщина мне и была нужна. Мало ли что ты там хочешь, я вот хочу наблюдать муки своего народа. Не нужно пытаться ее исправлять, ведь ее отец, барон Экснер, и старший брат, Курт, мои союзники. А говорить она может что угодно, мне от этого хуже не станет. «Ты-ты-ты просто худший! Худшего лорда не сыскать!» Сочту это за комплимент. «Да, я ждал подобную женщину. С ты вышел небольшой просчет, но я не думал, что у Сиэль окажется стальной дух. Она может жаловаться сколько угодно, но у нее нет власти. Просто перечите мне все, что в ее силах. Приятно осознавать, что нужные люди мне оказываются прямо под рукой». Она действительно то, чего мне так не хватало. Ты всех обманываешь, так нельзя. Так этот мир устроен. Причем тут я? Твои слова без поддержки в виде власти ничего не стоят. Если ты закончила, возвращайся к работе. Хотелось бы еще поиздеваться над ней, но у меня тоже есть работа. Мне нужно показать народу фотографии и видеозаписи того, как я развлекаюсь в столице. Нужно, чтобы они увидели, куда уходят их налоги. И это вместе с повышением налогов. Пусть скрипят зубами. Это моя месть за демонстрацией по поводу наследника. После её ухода из тени появился Куккури. Лорд Лиам, вы уверены, что её можно так оставлять? Наверное, хочет убить её. Так что я предупредил его. Она дорога барону Экснеру, так что не трогать её. К тому же Сиэль весело дразнить. Если у неё возникнут неприятности, тоже помогай. Вы предаётесь забавам слишком сильно. После моего милосердия, Кунаил Кукури, должно быть многое на уме. Она моя фаворитка, так что ей подобное прощается. Итак, что там у тебя? Ты же появился не просто для того, чтобы спросить разрешение для её убийства. Вам стоит кое-чем услышать. По проверенной информации, Мария и Тия заполучили ваши гены. Ах да, вот и они. В показанных пробирках с его слов находятся мои гены. Коккори, ты славно постарался. Я подготовлю для тебя награду. Как же здорово, что у меня есть такие подчиненные. Лорд Лиам, как нам от них избавиться? Я лично этим займусь. Зачем понадобились мои гены? То и бесов, понятно. В общем, пора их вызывать и наказать. Кокори. Подготовка наследника без моего разрешения непростительна. Как считаешь? Всё, как вы говорите. Нужно вызвать их и преподать урок, как они смеют заводить мне ребенка без моего разрешения.